Но первый удар был отражен. Размышляя над ответом Урсуса, Минос погрузился в бездну собственного тупоумия, вследствие чего наступило молчание. Официальный представитель истории, тот, которого Урсус мысленно назвал Радамантом, постарался прикрыть поражение Миноса, обратившись к Урсусу со следующими словами. «Обвиняемый! Всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить!» Вы отрицали тот факт, что форсальская битва была проиграна потому, что Брут и Кассий встретили по дороге негра. — Я говорил, — пролепетал Урсус, — что это объясняется также тем, что Цезарь был более талантливым полководцем. Представитель истории сразу перешел к мифологии. — Вы оправдывали низости Актиона. — Я полагаю, — осторожно возразил Урсус, — что увидеть обнаженную женщину — не позор для мужчины. «И вы заблуждаетесь!» — строго заметил судья. Родомант опять вернулся к истории. «В связи с несчастьями, постигшими конницу Митридата, воспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы Секуридуса у лошадей не могут отвалиться подковы». «Простите!» — ответил Урсус. Я только говорил, что подобным свойствам обладает лишь трава сфера ковала. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении, и вполголоса прибавил: и ни в одной женщине. Последними словами Урсус хотел доказать самому себе, что невзирая на свою тревогу, он не безоружен. Несмотря на владевший им страх, Урсус не терял присутствия духа. Я настаиваю на этом. — продолжал Родомант. Вы заявили, что Сципион поступил глупо, когда, желая отворить ворота Карфагена, он прибегнул к траве Ахиопис, ибо, по вашему мнению, трава Ахиопис не обладает способностью взламывать замки. — Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Лунария. — Но это еще вопрос, — пробормотал Родомант задетый в свою очередь. И представитель истории умолк. Представитель богословия Минос, придя в себя, снова стал допрашивать Урсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь заметками. — Вы отнесли аурипигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аурипигмент может служить отравой. Библия отрицает это. — Библия отрицает, — со вздохом возразил Урсус. — Зато мышьяк, Доказывает. Особа, которую Урсус мысленно назвал Эаком, и которая в качестве официального представителя медицины не проронила до сих пор ни слова, теперь вмешалась в разговор и, надменно полузакрыв глаза, с высоты своего величия поддержала Урсуса. Она изрекла «Ответ не глуп». Урсус поблагодарил Эака самой льстивой улыбкой, на какую он только был способен. Минос сделал страшную гримасу. «Продолжаю!» — сказал он. «Отвечайте! Вы говорили, что неправда, будто Василиск царствует над змеями под именем Кокатрикса». «Ваше высокопреподобие», — промолвил Урсус. «Я нисколько не хотел умолить славы Василиска и даже утверждал, как нечто не подлежащее сомнению, что у него человеческая голова». «Допустим», — сурово возразил Минус. — «но вы прибавили, что Перий видел одного Василиска с головою сокола. Можете вы доказать это?» «С трудом», — ответил Урсус. Здесь он почувствовал, что теряет почву под ногами. Минос, воспользовавшись его замешательством, продолжал. «Вы говорили, что еврей, перешедший в христианство, дурно пахнет». Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издает зловоние. Минос сбросил взгляд на тетрадь с обличительными записями. Вы распространяете самые вздорные бредни. Вы говорили, будто Элиан видел, как слон писал притчи. Нет, ваше высокопреподобие. Я просто сказал, что Опиан слышал, как гипопотам обсуждал философскую проблему. — Вы заявили, что на блюде из букового дерева не могут сами собой появиться любые яства. — Я сказал, что таким свойством может обладать лишь блюдо, подаренное вам дьяволом. — Подаренное мне? — Нет, мне, ваше преподобие, нет, нет никому. Я, я хотел сказать всем. И про себя Урсус подумал. Я и сам уж не знаю, что говорю. Но несмотря на то, что он сильно волновался, Он почти ничем не выдавал своего волнения. Он продолжал бороться».